Глава 34. Агриппина Тихоновна. Медленно возвращался Миша домой. И так он не увидел таинственного незнакомца. Этот человек ушел через черный ход. И старик вел себя настороженно. И Борька жила сюда ходит. Уже подойдя к своему дому, Миша подумал о веере, и неожиданная мысль пришла ему в голову. Когда старик свернул веер, он стал подобен ножным и кольцо, как ободок. Неужели ножный Взволнованный этой догадкой, Миша побежал разыскивать Генку и Славу. Он нашел их на квартире у Генки. Слава линовал бумагу, Агенко что-то писал под диктовку Агрипины Тихоновны. Она диктовала ему с листка, которая держала высоко над столом на уровне глаз. На кончик ее носа были водружены очки в железной оправе. Рубцова Анна Григорьевна, читала Агрипина Тихоновна. Написал? Аккуратней, аккуратней пиши, не торопись. Так. Семенова Евдокия Гавриловна. «Гляди, Миша!» — крикнул Генка. «У меня новая должность. Секретарь женотдела». Миша заглянул через плечо Генки. Список работниц с Навального цеха, окончивших школу ликвидации неграмотности. Против каждой фамилии стоял возраст. Моложе 40 лет не было никого. Не вертись, прикрикнула Гриппина Тихоновна. Весь лист измораешь. Написал? Написал, написал. Давайте дальше. И чего вы вздумали старушек учить? Агрипина Тихоновна укоризненно посмотрела на Генку. Ты это всерьез? Конечно, всерьез. Вот он ткнул пером в список 54 года. Для чего и грамота?» «Вот ты какой, оказывается!» – медленно проговорила Агриппина Тихоновна и сняла очки. «Чего, чего вы?» – смутился Генка. «Вот оно что! Тебе, значит, одному грамота!» «Я не, не перебивай!» «Значит, тебе одному грамота!» «А Семеновой, как темной бабой, и помирай!» И «Я, выходит, зря училась!» Двух сыновей в гражданскую схоронила, чтобы, значит, Генка учился, а я как была, так и осталась. А его из подвала в квартиру переселили тоже зря. Могла бы и в подвале помереть. Шестьдесят годов в нем прожила. — Так, значит, по-твоему? А? Скажи. — Тетя! — плачущим голосом закричал Генка. — Вы меня не поняли, я в шутку. — Отлично, — поняла, — отрезала Грепина Тихоновна. И не думала и не гадала, Геннадий, что ты такое представление имеешь о рабочем человеке. — Тетя! — упавшим голосом прошептал Генка, не поднимая глаз от стола. — Тетя, я не подумавши сказал. — Не подумал и сказал глупость. То — То-то! — наставительно проговорила Агриппина Тихоновна. — В другой раз. — Думай.